Глава десятая. «Значит, вы совсем ничего не помните, госпожа Веймар?» Вайси задал этот вопрос уже в седьмой раз за последние полчаса. Все они сидели в крохотной гостиной на единственном свободном пятачке пространства — в гостевом диванчике. Респлин уже оделся в одолженную у Вейси рубашку и брюки. Как ни странно, размер подошел к дракону, несмотря на совершенно иную комплекцию. Видимо, в шкафах мага имелись припасы на все случаи жизни, и не только его собственной, и не только в шкафах. Одежду Керы маг высушил одним быстрым заклинанием. Все пространство кругом было завалено вещами, книгами, одежкой разной степени свежести и несвежести. Как еще сам Райс не побрезговал тем, что ему выделили? Грязной посудой, обертками и какими-то непонятными вещицами. Кера предпочла думать, что это волшебные артефакты. Ведь вон та продолговатая штуковина, напоминающая щипцы с шипами внутрь и странными багровыми потеками на них, в виде артефакта выглядят куда как безопаснее, чем если она являлась бы орудием пыток. Или набор вон тех черных ножей, что блестели лезвиями и даже на вид казались острыми. Что уж говорить о чучелах, неизвестных животных и жуках в банках? «Совсем ничего, Вайси», — терпеливо отозвалась Кира, искоса подмечая, что Райста едва сдерживает смех. «Конечно, дракон-то знал, почему этот бедовый маг так боится жену своего приятеля, в отличие от самой Киры. Жаль лишь, что ни один из двух прохиндеев не согласится рассказать о прошлых инцидентах». В итоге... Семи раз оказалось достаточно, чтобы смысл сказанного дошел до разума мага. Он приобрел более румяный вид и даже слегка повеселел. «Теперь, когда ты в курсе событий, что скажешь?» поинтересовался дракон, вальяжно откидываясь на спинку дивана. Впрочем, тут же дернулся обратно и с досадливым видом выудил из-за спины чью-то засушенную лапу. Отложив ее на томбу рядом с диваном, Дракон продолжил, как ни в чем не бывало. — Мы сможем вернуть память моей дорогой супруге. — Для начала я бы хотел провести некоторые исследования. Вайси уже потерял ладони в предвкушении. Глаза мага лихорадочно блестели. Что за исследования? Переводя опасливый взор с одного мужчины на другого, поинтересовалась Кира. Некоторые предметы в комнате неожиданно приобрели еще более устрашающий вид. — О, ничего особенного! — проследив за ее взглядом, успокоил маг. — Просто немного покопаемся в ваших мозгах, госпожа Веймар. — Но если только в мозгах, то и правда ничего страшного! — в тон магу, да еще всплеснув руками, отозвалась девушка. Паника подкатывала все ближе. — Что делать, если маг узнает, что она вовсе не та, за кого себя выдает? Будет ли это нарушением договора с тем любителем сделок? Может, пришло время воспользоваться желанием, пусть мириардук сам отмазывает ее из этой ситуации. Только вот внутренний голос подсказал, что ничего хорошего из призыва сюда той непонятной сущности не получится. Скорее возникнет еще больше вопросов. Еще и Райст драконья морда молчит и посмеивается, явно забавляясь реакциями супруги. «Надеюсь, они хотя бы при этом останутся при мне?» — уточнила нимфа на всякий случай. — Кто? — Мозги, разумеется, — почти процедила девушка. — О, конечно! — он хлопнул себя по коленям. — Так что, приступим? Позволить кому-либо проникнуть в свой мозг — не самое приятное в мире затея. Это Кира ощутила на собственной шкуре в полной мере. Для начала Вайси поставил стул напротив нимфы, после деловито закатал рукава. Уже на этом этапе по коже девушки пробежала толпа мурашек она лихорадочно придумывала как можно выпутаться из всей этой ситуации но ничего подходящего что выглядело бы убедительно и не подозрительно не нашла больно будет совсем чуть чуть предупредил маг заговорщицским шепотом это точно безопасно на всякий случай поинтересовался дракон надо же решил все таки спросить поморщившись кира покосилась на супруга «В маг-академии у меня стояло удовлетворительно по ментальной магии!» Пожал он плечами в ответ. это Киру ничуть не утешила, скорее даже наоборот. «Если что, я рядом!» Райс легко сжал ее плечо. «И вот поди разбери, издевается или по правде пытается поддержать!» Без каких-то еще предупреждений или пиететов Вайси потянулся к ней и взялся за ее виски своими тонкими холодными пальцами. Тотчас Кире почудилось, что в ее мозг буквально вонзаются тысячи ледяных игл. Девушка не успела и пикнуть, как мир перед глазами затянула белой пеленой. В теле появилась невероятная легкость. Все вокруг стало таким незначительным, но душе поселился покой. Поэтому, когда пелена рассеялась, и она обнаружила себя в своей квартире, в родном мире, Кира не подумала испугаться. И даже когда прямо перед ней... В пространстве пририсовался мужской силуэт, она лишь улыбнулась его растерянному лицу «Эм...» — маг, кажется, пребывал недоуменнее. «Простите, а вы не видели здесь...» О. Он вдруг прервался, деловито постукивая по губам указательным пальцем. О. «И можете не хмыкать, господин Вайси?» — передразнила его Кира. Она вытянула руки, разглядывая их, присмотрелась к волосам, тело было ее собственным. Вместе с этим пониманием начало приходить и другое. Вайси тоже ее видит, и отнюдь не корректой. — Значит, ты не госпожа Веймар, — больше заявил, чем спросил маг, еще сильнее растрепав свои вихры. Кажется, это вообще был привычный для него жест. Умиротворение на душе девушки понемногу отступало, и теперь она могла мыслить более здраво. Поднявшись с дивана, на котором сидела, поспешила приблизиться к магу. Тот отшатнулся. «Послушай», — начала была девушка, но тотчас одернула себя. «Может ли она хотя бы здесь, в мыслях, рассказать о своей истории? Не будет ли это нарушением договора с тем прохвостом?» «Если бы я ощутил в тебе хоть каплю тьмы, то сразу бы стер подчистую», — решительно заявил молодой маг, то ли уговаривая себя, то ли успокаивая собеседницу. «Но ты мне это место? Это техногенный мир?» Он вдруг поспешил к окну. кира поджала губы. «Да», — отозвалась осторожно. «Вроде бы ничего не произошло». «Ты здесь жила?» Он разглядывал железную дорогу за окном, по которой катился бесконечный поезд. Жила. И снова ничего. Возможно, так она и правда ничего не нарушает. Вайся деловито обернулся к девушке. «Послушай, ты либо расскажешь мне все, либо мы сейчас же возвращаемся, и я сдаю тебя инквизитором». Казалось, тот безобидный с виду ботаник Аболтус преобразился. В глазах за линзами очков метались молнии. В волосах тоже пробегали искры, а Кира ощущала небольшой сквозняк, хотя окна были закрыты. Выглядел паренек теперь отнюдь небезобидно. Кому? Пытаясь перевести тему и неловко улыбаясь, отозвалась Кира, но взгляд мага охладил ее пылкастротом. «Я бы хотела сказать», — призналась она. После каждой произнесенной фразы Кира прислушивалась к собственным ощущениям. Вайси прищурился. — Но что-то тебе не дают, — прямо спросил он, скрестив руки на груди. — Бинго! — отозвалась Кира радостно. — Вот и не пришлось ничего говорить, правда ведь? По крайней мере, никаких лишних ощущений не прибавилось. Мак качнулся с пятки на носок и обратно, нахмурился. Он явно обдумывал новые обстоятельства. — Давай так, — он хлопнул в ладоши. — Я буду задавать вопросы, а ты, если можешь, отвечай. Кира кивнула. Сдвинулась на край дивана сложила на коленях руки, словно ученица на экзамене. — Как тебя зовут? — Кира. Кира Игнатова. Ответила, пробуя на вкус собственное имя. Как же приятно оказалось его слышать. — Ты родом отсюда? Он махнул рукой на окно. Еще один кивок в ответ. Над следующим вопросом Мак задумался. — Зачем ты пришла в наш мир и заняла тело госпожи Веймар? Вот так в лоб и без пиететов. Сейчас-то все и решится. Кира оттерла о колени, вспотевшие ладони. Меня похитили. Начала осторожно. Снова ничего не произошло. Ровным счетом никаких неприятных ощущений. Она дрожаще выдохнула. Только сейчас девушка осознала, как сильно это тяготило ее. Оказавшись дома, пусть не в реальности, а лишь в своем же разуме, Ощущая свое родное тело, она почувствовала себя такой несчастной. захотелось завернуться в любимый теплый плед прямо с головой и спрятаться от всего мира. Все произошло очень быстро. Ее голос дрогнул, взгляд обратился в пустоту. Пространство вдруг снова подернулось белесой дымкой, а, прояснившись, открыло иную картинку. киры и Вайся стояли на дорожке парка, а прямо перед ними... Еще одна кира пыталась отвязаться от типа в плаще. Они оба словно стали свидетелями того вечера, хотя и не могли вмешаться в происходящее. Все было ровно так, как девушка запомнила. Казалось, это было так давно. Крета ушла. Настал черед их разговора с Мериардоком. кира ждала реакции Вайси на этот диалог. Она осторожно покосилась на него и закусила губу. Мак выглядел предельно сосредоточенным и явно не радовался увиденному. Когда Мэри пропал, а Кира в воспоминаниях отправилась искать выход из подземелья, их снова затянуло туманом. А несколько мгновений спустя они оба снова оказались в комнате. — Прихвостень тьмы! — прошипел Вейси и принялся расхаживать по комнате. — Теперь ты знаешь, в чем дело! — с надеждой в голосе протянула Кира — пытаясь поймать взгляд мага. Тот плюхнулся на диван, поморщился и с неодобрением посмотрел на девушку. — Нужно все рассказать Рестлину и созвать конклав, пусть они разбираются в этом. — Нет, — тут же засуетилась Кира. — Я не могу никому рассказать о том, что произошло, ты ведь слышал, он наложил на меня заклятие. Она присела рядом и ухватила его за руку. Байси снова насупился, в глазах паренька отразились сомнения не знаю каким чудом все это не трогает меня сейчас но если уж тот тип сумел притащить меня в этот мир и всунуть в чужое тело то обеспечить исполнение соглашения сможет наверняка а даже если это и не так я боюсь понимаешь ты ведь сам мак вайси лучше разбираешься во всех этих волшебных процессах он покосился на ее дрожащие пальцы сжимающие его ладонь пожалуй наконец кивнул он кира выдохнул Скорее всего, сейчас заклятия не действуют, потому что фактически мы находимся в твоих мыслях, внутри твоего разума, то есть в действительности ты ничего мне и не рассказывала. Но я не могу обманывать друга, ты прикидываешься его женой. Но он ведь не любил Криету, и она его, разве много он потерял? Судя по тому, как вы все реагируете на нее, эта нимфа была то еще занозой. Продолжала давить на больное Кира. Маг снова поморщился. — И ты сам все видел. Я вообще попала сюда случайно. У меня нет никакого злого умысла. — Не понимаю, что ты так беспокоишься? — Прошу, дай мне хотя бы месяц. Я попробую что-то придумать. Она малящим взглядом уставилась на мага. Несколько томительных секунд прошло, прежде чем Вася согласно кивнул. — Не понимаю, что даст тебе этот месяц? Я мог бы сам все рассказать, и, вероятно, это бы не стало нарушением клятвы. Но раз ты так настаиваешь, — пробурчал маг, — что ей даст этот месяц, она и сама точно не знала. Только вот даже если опустить страх быть раскрытой, не думать о риске игры с заклятием, кира не понимала, что делать дальше. А что, если ее отправят домой? Сможет ли она отказаться от целого неизведанного мира полетов на драконе, От волшебного сада и, наконец, от внезапно обретенного мужа, который вызывает хаос бабочек в животе. Нет, не сможет. Стоит быть честной хотя бы с собой. — Спасибо, Вайси, — выдохнула она. Стало намного легче. По крайней мере, теперь эта тайна принадлежит мне ей одной. В случае, что и Вайси сможет рассказать Райсту. — Есть что-то еще, что мне стоит знать, — уточнил маг. Кира призадумалась. — А что ты скажешь Райстлену? — вопрос напросился сам собой. Парень снова насупился. — Что не смог пройти защиту? — проворчал он. — Хотя это точно подпортит мою репутацию. — О, не переживай, — опомнилась девушка. — Мы ведь пришли не только из-за амнезии. Она обвела жестом окружающее пространство. Есть кое-что еще, но лучше обсудить это там. Мак вздохнул, подарил девушке еще один недовольный взгляд та ответила ему нарочито радостной улыбкой. — Тогда давай возвращаться, — наконец подытожил он. Выход из собственного сознания прошел совершенно безболезненно. Пространство опять заволокло туманом, а когда Кира проморгалась, они уже снова были в захламленной гостиной. Вайси убрал пальцы с ее головы. — Ну что? рэст все еще сидел рядом, разве что более вольготно развалился на диване в ожидании. «Ничего», — буркнул маг, сверлением взглядом «Как так ничего?» — удивился дракон. «Защита!» — еще один недовольный, односложный ответ. «Придется кое-что подготовить. Мы сможем попробовать снова через месяц». Последнее слово он выделил особенно. Райстлин переводил смеющийся взгляд с мага на девушку и обратно. «Значит, еще месяц мне придется жить с этой очаровательной незнакомкой?» — усмехнулся он. Вайси перевел на него недоуменный взгляд. — Видимо, так, — протянул паренек. Похоже, такие слова Райста в адрес собственной жены, пусть и потерявшей память, изрядно выбили его из колеи. Он снова взглянул на Киру Карри теперь уже более внимательно, но та лишь довольно улыбалась. — Слишком довольна для той, кому не смогли вернуть память. «Дорогая, надеюсь, ты не сильно расстроена этим?» Возможно, Кире показалось, но было похоже, что в голосе дракона звучала издевка. «Кажется, в моем прошлом было слишком много плохого, так что, возможно, это даже к лучшему?» Улыбка уже буквально приклеилась к ее лицу. «Может, покажем твоему другу лепестки?» «Тему нужно было переводить, притом срочно». «Лепестки?» Вайси поправил очки, которые уже сползли почти на самый кончик носа и явно оживился. Да, Крету нашла их в саду. Райс достал наволочку из-за спины, развязал ее и протянул магу. В том самом саду, уточнил паренек, теперь уже глядя на Керу с примесью восхищения. Да, сад сам привел меня, подтвердила она. Что значит привел? Ну, сделал проход и привел, как по коридору пояснила девушка. Вайси взял лепесток и принялся крутить его так и эдак, то подставляя на свет, то глядя поверх очков, а после и вовсе достал из ящика комода нечто похожее на лопу и принялся изучать находку через призму. Кира все это время нетерпеливо и лозила, переглядываясь с Райстом. ну все же не выдержала она. Что это? Есть что-то необычное в этом металле? Это не металл, заявил Мак. Он достал из ближайшего шкафчика флакон с синеватой жидкостью и капнул на изгиб лепестка. «Это магическая скорлупа». «А что внутри?» Кира поднялась с дивана. Рейст последовал за ней. Они оба заглянули магу через плечо. «А это мы сейчас и узнаем». Вейси капнул на лепесток снова, а после прошептал какие-то хитрые слова на непонятном языке. «Сперва ничего не происходило» кира нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, боясь отвести взгляд. Вдруг пропустят что-то действительно интересное. В какой-то момент по скорлупе пошла трещина. Она все росла и росла, расходясь в разные стороны тонкой паутинкой. кира едва кусала губы в нетерпении. Вот-вот секрет ее находки будет разгадан. Когда стало понятно, что скорлупа решила растрескаться целиком, Мак поспешил положить лепесток на стеклянную тарелочку. И вовремя. Почти сразу скорлупки стали рассыпаться и опадать, являя собравшимся изумрудную зелень листа. «Поразительно!» Тонким пинцетом Мак стал снимать оставшиеся куски скорлупы. Мягкий, даже на вид, бархатистый. Весь покрытый белым пушком, лист оказался толстым и мясистым. «Я не подозревал, что в магической оболочке растения способны так сохраняться», — задумчиво протянул райс «Как считаешь, Вейси, это лепесток чудотворного цветка?» Макс сосредоточенно оглядел открывшуюся находку, перевернул пинцетом, и все вместе они обнаружили, что его край скручен, а в центре имеется что-то вроде семенной коробочки. «Осторожно!» Не вытерпела Кира, когда паренек принялся аккуратно разворачивать ее. Тот наградил нимфу недовольным взором, а Райст глянул на нее, посмеиваясь. Под двумя взглядами девушка стушевалась и показательно прикрыла ладошкой рот. Маг продолжил разворачивать лепесток. Все трое затаили дыхание. Казалось, даже воздух застыл от напряжения. Когда Вайси закончил разворачивать листок, Перед их взором предстали пять золотистых семян. Они светились изнутри, мягко и чуть мерцая. — Это семена, — подытожил Мак с очень важным видом. Кера глянула на него с явным недоумением. — Об этом мы уже догадались, — не удержалась она от язвительности. — Это семена тех самых цветов? — Сложно сказать, — пожал плечами Мак, продолжая расглядывать находку. Нимфа глянула на дракона с немым вопросом во взгляде. Тот лишь вздернул в ответ брови и пожал плечами. Киру даже несколько раздражало, что ее супруг так несерьезно относится к происходящему. — Нужно их посадить и посмотреть, что вырастет, — решительно подытожил маг. Когда он откопал среди гор хлама горшок с землей, Кира даже не удивилась. Решительно перехватив семечко пинцетом, Вайси сунул его в земляную лунку, а после присыпал сверху. И что теперь? Почему-то шепотом спросила Кира. Все трое склонились над горшком в ожидании. «Очевидно, придется подождать, пока прорастет», — также шепотом отозвался Вайси. «А никак нельзя ускорить процесс», — в тон ответил Райс. Похоже, со способностями своего друга дракон был хорошо знаком. Мак глянул на дракона с осуждением, но тут же задумчиво поджал губы, явно что-то про себя решая. Протянув руку над горшком, он снова зашептал, и от его ладони к земле потянулось зеленоватое свечение. Тотчас проклюнулся росток. Он принялся расти к радости собравшихся, но когда уже достиг высоты ладони, принялся стремительно чернеть. «Что происходит?» — обеспокоенно вопросила кира В тот же миг, оставшийся на столе лепесток, Хранивший остальные семена, словно чуя, что происходит с его сокровищем, тоже начал покрываться черной паутиной. Кира поспешила к нему, бережно перехватывая семена кончиками пальцев. «Не трогай!» – закричал на нее Вайси, но было уже поздно. Чернота все же успела коснуться семян, прежде чем Кира их перехватила. Все трое замерли. Вайси уже замахнулся, чтобы шлепнуть девушку по руке, но та ловко увернулась. Что-то внутри нее буквально молило защитить семечки, уберечь их от посягательств мага. Стоит ли уточнять, что едва те оказались на ладошке нимфы, как чернота перестала расползаться? Ать пару секунд спустя и вовсе впиталась в ладонь девушки, очистив мерцающий золотистый свет. Кира тихо ойкнула. Руку неприятно обожгло. Впрочем, ненадолго и терпимо. — Что ты сделала? — с любопытством вопросил маг, Но Кира пожала плечами. «Видимо, ее природная магия сыграла свою роль», — подытожил дракон. Вайся согласился с ним кивнув. «И что нам делать теперь?» Кира надеялась, что Макс сможет ответить на этот вопрос. Но тот, похоже, и сам пребывал в легком недоумении. «Я бы предложил оставить мне семена для изучения», — начал он. Но Кира поспешно сжала их в кулаке и прижала к груди. Отдавать малышей под опыты девушка не желала. «Но вижу, что этот вариант отпадает», — подытожил Мак, верно расценив ее реакцию. «Может, отправишься с нами в поместье? Посмотришь сад, проведешь какие-нибудь исследования?» — предложил рэст Вейси отрицательно покачал головой. «У меня сейчас слишком много заказов, но я могу дать вам отвар, который снимет скорлупу с остальных лепестков». На то мы порешили. рэстлин и Кира Карри засобирались в Освояси. На прощание Вайсе дал девушке пузырек жидкостью и велел каждый день осторожно протирать ей лепестки. Он сам слишком нещадно снял скорлупу. Были риски, что если она поступит так же, то может повредить содержимому. — Госпожа Веймар! — Мак окликнул ее уже на пороге, когда они почти распрощались. Кера недоуменно вздернула брови. — Погодите! Он ненадолго пропал в доме, а когда вернулся, сжимал в руках книгу завернутую ветошь. Аккуратно, чтобы Райст, стоявший рядом, не заприметил, маг отогнул один уголок, демонстрируя название «Магия в техногенных мирах». «Небольшое пособие по растениеводству. Там и про магические цветы есть». Он слегка сдвинул угол книги, показывая, что под ней притаилась другая. Кира, как могла, выразила признательность во взгляде. «Почему этот маг решил помочь ей?» «Сложно сказать». Рейст был его другом, а она – незнакомка из другого мира. Каковы были шансы, что он решит помочь ей? Похоже, судьба сейчас сделала ей большое одолжение. Оставалось надеяться, что должок вернуть попросят не скоро. «Спасибо», – прошелестела нимфа. Мак кивнул и подтолкнул ее к дракону. Тот уже ждал на улице. «Что думаешь делать с семенами?» – поинтересовался Рейстлин, когда они, попрощавшись с магом, отправились вниз по улице. Кира приложила руку к карману Там, в шкатулке-коробке, покоились семечки. Спрошу у сада, отозвалась нимф Дракон хмыкнул. — Похоже, это самая разумная мысль. Какое-то время они шли в молчании, но после Раст не выдержал. — Когда Вася окунулся в твою память, что ты видела? Вопрос не стал неожиданностью. Кера готовилась к тому, что дракон начнет задавать их. Не могу сказать точно. Врать Трайсту ей не нравилось. Тем более откровенную ложь тот сразу учует. Там была белая дымка. Мы говорили о моем прошлом, но ничего толкового о Криете Веймар выудить не смогли. Она ведь не солгала, верно? В голове зажглась мысль, что Вайсик как раз солгал дракону. Но тот либо не придал этому значения, Либо здесь играла роль что-то еще. Райст смотрел на супругу пристально. На языке так и крутился вопрос. — О ком вы смогли выудить что-то толковое? Но он промолчал. Сжал зубы покрепче, не позволяя себе сболтнуть лишнего. От него не укрылась ложь мага. Вайсетта уже прекрасно это знал. Но раз друг дал девчонке месяц, на то были причины. Что ж, Он сохранит ее тайну на этот срок и посмотрит, что будет дальше. А пока можно заняться волшебным садом, раз уж тот решил пробудиться под ласковыми руками этой незнакомки.